Глава 57 Здесь мне, как рассказчику о некоторых событиях из жизни Александра Андреевича Ковригина, приходится на время стать толкователем, случившегося с ним под Аягузом и ведомого его знакомым с чужих слов или предполагаемого случившегося. Александр Андреевич Ковригин пропал. Уже пропала Елена Михайловна Хмелева, и пока не нашлась, теперь пропал Ковригин. Хмелеву вроде бы никто уже не разыскивал, но ну, если только Острецов и его люди. Их поиски, коли они продолжались, происходили тихо и как бы в тайную А Ковригине же... В Москве зашумели и принялись судачить в интернете о его личности и его возможных похождениях. Не исключено, что и опасных, или даже погибельных. Правда, не сразу. Поначалу уже знакомые ковригина, а их оказалось в столице множество, отсутствие в городе и в ночных очагах культурных ценностей этого любителя приключений нисколько не удивились. Но ушляется он где-нибудь в горах Шаолиня, отращивает там броденку-веревочку и учится ее философически пощипывать. Или хуже того, заложил барсучью ушанку, на деньги от заклада купил хижину из табачных листьев Гоа и зарылся рядом с ней в горячий песок Нирваны. Или хуже того, влюбился в теннисистку из первой десятки, умеющую громко и со стонными кряканьями выражать свои мысли на корте. И теперь подметает вымощенные дорожки на ее вилле в Майами. А рядом виллы наших звезд с золотыми, платиновыми и голубыми извергательными звуков. И там нужны подметальщики. При этом никому в голову при рассуждениях о Кавригине не приходили сюжеты о каких-либо дорогих старухах и о подаренных ими Кавригину яхтах или прибрежных башнях любви. Репутация Ковригина не позволяла даже и шутить о каких-либо его корыстных или дурного тона поступках. Пошляется где-нибудь, покуролесит в свое удовольствие, решили, и объявится. Или, может, исландские выбросы задержали его в брюссельском аэропорту. Даже Антонина, уж на что чуткая женщина, поначалу не слишком волновалась. Получила урок жизни в связи с премьерой спектакля в Среднем Синештуре. Хотя, конечно, и волновалась. И Петр Дмитриевич Дувакин в ноздре ковырял и будто бы не очень тревожился. Или пытался втемяшить себе. Все будет нормально, и тем оправдывал себя. А это ведь он погнал Ковригина на два дня в Синештур якобы из-за подносов. На самом же деле неизвестно зачем. «Ничего», — думал теперь Дувакин, «Сашка в крайнем случае вывернется». Истинно беспокоилась лишь Наталья свиридова Именно она-то и отыскала, в конце концов, Кавригина, возила его за шиворот и приволокла в Москву. Но об этом позже. А прежде возникла потребность в Кавригине, профессиональная необходимость вышел наконец номер журнала под руку с кливу Кавригина о рубинсе и первой частью записок лоббастова пьеса веселье царицы московской в номер все же не вместилась но публикация ее была обещана в ближайшей неделе интерес к запискам лоббастова вроде был ожидаем хотя в Дувакине и шевелились сомнения, а не приведет риск с авантюрным сочинением ковригина к краху журнала. Какой там крах, какой там интерес, взрыв интереса, ажиотаж, инвесторы в восторге. Потребовали выпустить и немедленно дополнительный тираж. Да какой! Рекордный по нынешним временам. И этот рекордный разлетелся моментально. Дама с кошельками, Бастрякова, снова высказала пожелание встретиться с Кавригиным Александром Андреевичем. «А где он, этот шалопай Александр Андреевич?» «Загулял парнишка». Встречу с Кавригиным Дувакин Бастрякова и великодушно пообещал. От нее услышал, что инвесторы готовы объем следующего номера журнала увеличить и разместить в нем и весь имеющийся текст записок, и пьесу «Веселие царицы московской». «Замечательно», – пробормотал Дувакин, – «замечательно». Было высказано и условие. Через месяц предоставить инвесторам беловой текст продолжения записок на треть номера. И так из месяца в месяц. Готовы бонусы поощрений – «Надо для этого держать Кавригина замурованным и на цепи. Держите!» Тут из Дувакина и зашло испуганное бормотание. Разгадать смысл его было затруднительно даже для быстрой разума Быстряковой. И она промолчала. Помолчав, высказала свое суждение по поводу эссе о Рубинсе. Суждение это показалось Дувакину глубоким, а главное удивило его тем, что деловая дама, видимо, держала в голове всякие тонкости из жизни рубинса о которых он, ученый муж Дувакин, узнал впервые из изысканий Ковригина. И тогда Дувакин, перестав быть дипломатом, оплошал и объявил Быстряковой, что Ковригин пропал. «Как пропал?» — воскликнула Быстрякова. И Дувакин понял что известие его взволновало и опечалило Быстрякову не только как инвестора и куратора дирижабельного проекта, но и как обыкновенную читательницу, а, скорее всего, и просто как женщину. Однако, будто удивился чему-то Дувакин. «Как пропал», — повторила Быстрякова уже финансово властно, но с дальними еще раскатами грома в голосе. Дувакин вынужден был рассказать о том, что ковригин приобрел билет на московский поезд, но в Москве не объявился. И уже две недели о нем ни слуху, ни духу. Ни в Москве, ни в Среднем Сиништуре, куда ковригин согласился поехать в командировку. «Командировка была опасной?» – спросила Быстрякова. «Теперь выходит», – вздохнул Дувакин – что могла оказаться и опасной. «Так что же вы не сообщили нам?» — возмутилась Быстрякова. Допустила ее выражение, смягчающее остроту аффектов. Потом произнесла уже не слишком кровожадно. «Вы хоть понимаете, что вам это грозит разрывом контракта и неустойками?» «Не стану оправдываться, но у журнала есть и свои планы, и свои культурологические цели» а я рассчитывал на возможности натуры ковригина нервным упрямцем повел к себя дувакин надо посылать экспедицию в сиштур и немедленно заявила быстрякова на милицию рассчитывать нечего надо свою экспедицию не надо сказал дувакин это еще почему рассердилась быстрякова искать ковригина уже отправилась свиридова Какая такая Свиридова? Та самая Свиридова, знаменитая Наталья Борисовна. Она-то и здесь какой стати? Подруга Ковригина студенческих лет. Ей, кстати, и посвящена пьеса Веселье царицы московской. Для нее и написано. И что? Ну, Свиридова? Вы не знаете Свиридову? воодушевлялся Дувакин. Если надо, она на президента выйдет, даже на двух. И публика в Синештуре, и тамошние нравы ей знакомы. А на поиски Ковригина ее никто не гнал. Имеет собственный интерес. Какой еще собственный интерес, произнесла Быстрякова с раздражением, или даже, так показалось Дувакину, с чувством ревности. Но сейчас же, будто рассудив о чем-то существенном, сказала а может, оно и к лучшему, что именно свиридова с ее собственным интересом. Она-то, пожалуй, расторопнее других сумеет возвратить Ковригина в рабочее состояние, а это для нас с вами важнее всего». «Ковригина еще отыскать надо», — вздохнул Дувакин. «Отыщет», — наложила печать Быстрякова. «Ба, да она, похоже, больше моего знает», — сообразил Дувакин, — о Кавригине и его передвижениях в мироздании. С этой дамой следовало держать ухо востро. Но это и не новость. Хотя нынешнее восклицание Быстряковой «как пропал» и теперь казалось Дувакину искренним. В нем угадывались и удивление, и испуг, и страх за судьбу ковригина «Впрочем, поди разберись в бабах», — подумал Дувакин, вы «в чувствах и затеях». «Петр Дмитриевич», — сказала Быстрякова деликатно, даже доверительно, как партнер партнеру. свиридова Сверидовой, президента президентами, у них свои заботы. У них в Волгограде мост танцует с ветром, а у нас дела свои. и Если вы что-то узнаете от свиридовой я-то с ней не знакома, сообщите, пожалуйста, нам. Если не через день, то через два. Вдруг потребуется наше содействие». «Непременно», — сказал Дувакин. «На всякий случай», — сказал, — «чтобы не терять лицо». «Как это он мог узнать что-либо о Сверидовой, если у него не было сейчас канала связи с ней?» «Да, она улетела в Сиништур, объявив Дувакину, что начнется с Трецова. Она уже просила заводчика и владельца имения Кавригина зла не чинить, а то, сами понимаете». Но теперь Сиништур она якобы покинула, а куда направилась, было неведомо. Не исключалось, что в Журинском замке имелись черные дыры, и в одну из них свиридову затянуло. Но ковригина могло затянуть туда же, и до прилета спасательной экспедиции свиридовой. Лететь же в Сиништур третьем Дувакину было лень и боязно. Да и делами журнала следовало заниматься. «Какими делами?» — чуть ли не подскочил Дувакин. Подготовка текстов Ковригиной была теперь для журнала наиважнейшим делом. О своих опасениях ему, Дувакину, необходимо было сообщить Быстряковой. И немедленно. Но что-то остановило его. И он решил потерпеть денек.